Катастрофа длиной в сто лет. Бог не играет в кости со вселенной. Альберт Эйнштейн Мы уезжаем отдыхать. Только подумай. В нашем распоряжении шикарный лайнер Астория, сказал Ульяни бойфренд и выжидательно посмотрел на нее. Отдых это здорово, тем более неожиданный. Димка сюрпризами ее нечасто баловал и вдруг расщедрился. Ульяну с улыбкой посмотрел на него, вскинула руки вверх. «Ура!», Ура – «Ура!» – подтвердил он. «Если честно, я и сам не верю. Роскошный лайнер, каюта первый класс!» Примировала родная редакция меня таким способом впервые за все время, что я пахал на нее. Наконец-то оценили мои труды по достоинству. «Вот видишь, а ты говорил, что тебя затирают. Затирают, затирают. Только поняли, что мира нужно знать». Иначе восходящая звезда российской и международной журналистики Дмитрий Дронов уйдет в свободное плавание. А за честь иметь его публикации на своих страницах будут драться Фигаро и Таймс. «Надеюсь дожить до этого времени», — подделал его Ульяна. «Доживешь, доживешь. Куда ты денешься?» Дмитрий говорил на ходу, засовывая бутерброд в рот и отпивая кофе из кружки. «Я рада», — сказал Ульяна. «А то ты совсем скис» но он, похоже, ее уже не слышал. Дмитрий был доволен, таким Ульяна его не видела давно. Когда они познакомились год назад, Дмитрий произвел на нее впечатление вечного нытика. Нет, он был в меру обаятелен, имел чувство юмора, было видно, что он старается изо всех сил произвести на нее впечатление. Они познакомились на вечеринке, организованной рекламной кампанией, где работала Ульяна. А Дмитрий был журналистом в газете «Глаз народа», издании, которое бесплатно рассовывали по почтовым ящикам. Его обожали читать пенсионеры. Там было все про город. Как он расцветает, хорошеет на глазах, какие здания и дороги собираются строить и ремонтировать, как городоначальник денно и нощно заботится о горожанах и как повезло им, что в нем живут. Как сказал Дмитрий, когда их представили друг другу, мы распространяем сплошной позитив, В эпоху всеобщего уныния. Кстати, милая девушка, это самый востребованный товар на сегодняшнем рынке. Позитива – вот чего нам всем не хватает. Свой позитив молодой человек подкреплял спиртным, лившимся на халяву, а также канапе с красной икрой, которые регулярно исчезали у него во рту. Коллега Ульяна Зоя Владимировна, рыжая стерва, разведенка с десятилетним стажем, бросала на нее взгляды полные ненависти. Очевидно, она строила планы на Дмитрия, а Ульяна невольно разрушила их. — Слушайте, — прошептал Дмитрий, наклонившись к ней, — эта рыжая так на меня смотрит! Я ее боюсь! Давайте удерем с вечеринки. Здесь уже все приелось, хочется на свежий воздух. Ульяна обвела взглядом небольшой зальчик, который был арендован ее начальником Виктором Степановичем, для привлечения журналистской братьи с целью установления полезных и взаимовыгодных контактов, как было написано в пресс-релизе, и решила, что уже можно и на воздух. Стоял апрель. На улице была приятная весенняя прохлада. Дмитрий шел и молчал. Спустя три месяца он признался Ульяне, что боялся ляпнуть что-то не в попад или выглядеть в ее глазах тупым и неловким. Они дошли до метро, и тут он предложил Ульяне прогуляться еще. Она подумала, соглашаться или нет, и неожиданно для себя сказала «да». Они прошли пешком до Александровского сада, и здесь Дмитрия словно прорвало. Он вдруг стал необычайно красноречивым и остроумным. Он сыпал анекдотами и разными журналистскими байками. Судя по его рассказам, выходило, что он чуть ли не главный редактор, хотя его роль в газете была намного скромнее. Но это выяснилось значительно позже и мимоходом. Ульяна скептически улыбалась. Она была девушкой разумной и вешать лапшу и на уши не стоило. Но этот застенчивый молодой человек, изо всех сил старающийся выглядеть храбрым львом, чем-то ей понравился. Он напоминал нахохлившегося птенца, который трясется перед крадущейся кошкой, но изо всех сил старается выглядеть отчаянным смельчаком. Да и потом ей наскучило собственное одиночество. После смерти родителей она жила одна. Отец умер от инфаркта три года назад. Через год умерла мать. Тот мир, в котором она жила, и который казался ей незыблемым, постоянным и в вмиг разбился, как хрупкая фарфоровая статуэтка, по неосторожности уроненная на пол. Ульяна хорошо помнила день, когда умер отец. Это был декабрь. Выпал первый снег, хрупкий и, и он таял и выпадал снова. Папа должен был прийти с работы. Он приходил всегда в одно и то же время, в половине седьмого. А в тот раз не появился. Мама спохватилась в половине девятого. Папа до сих пор нет», сказала она с беспокойством. «Звоню ему на сотовый, он не отвечает. Что случилось, не пойму. Обычно сразу берет трубку, а сейчас абонент недоступен. Пойду посмотрю». «Куда?» спросила Ульяна. «Может быть, он на работе?» Отец работал в гуманитарном институте, располагавшемся в старинном здании в центре Москвы. Что было потом, Ульяна смогла восстановить спустя некоторое время со слов матери по ее сбивчимым объяснениям. В институте отца не оказалось. Вахтерша тетя Люся пояснила, что Константин Николаевич ушел вовремя, как всегда, не задерживаясь, и пожелав ей хорошего вечера. Правда, в последнее время он был слишком задумчивый, после недолгой паузы сказала тетя Люся. Но я приписывал это возрасту. Ах, какой возраст, отмахнулась мама. 64 года всего, разве это много? По наитию мать стала кружить вокруг института. Она заходила во дворы, улочки и все время звонила. Но абонент по-прежнему был недоступен. И вдруг ей пришла мысль позвонить по старому телефону. У отца был еще один мобильный, и со старым он не расстался, брал его с собой. Родители вообще неохотно расставались со старыми вещами. Они называли их реликвиями с историей и говорили, что в каждой такой вещи живет душа владельца. Уже темнело, крупными хлопьями валил снег, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. И вдруг мать услышала тонкую мелодию «Шопен». Звук был приглушенным, но слышным, едва-едва. И она пошла наугад на эту мелодию. Из-за снега, валившего отвесной стеной, Звук пробивался с трудом, то появляясь, то исчезая. Ульяна представила, как мать раздвигает руками летящие хлопья, пытаясь уловить мелодию, звучавшую то глухо, то отчетливо. Это была смертельная игра в прятки. Звук становился все слышней, и мама поняла, что идет правильно. Она нырнула под арку и остановилась во дворе. Сквозь пелену снега тускло светились окна в домах. Они расплывались у нее перед глазами. От колкого снега мать боялась задохнуться. Кружилась голова. Взмахнув руками, она чуть не упала. И в этот миг ее рука нащупала что-то твердое. Это был ствол дерева, росшего во дворе. Мелодия уже раздавалась почти рядом. И вдруг заглохла. Видимо, садился заряд батареи старого мобильного. «И меня охватил страх», — рассказывала мать. Я поняла, что могу потерять Костю в любой момент, а он где-то рядом. И тут я ударила с коленкой о доску. Справа что-то смутно чернело. Она сначала увидела рука в пальто, и теплая волна привела к сердцу. — Костя, это был твой отец, Уля, понимаешь? Она смотрела на дочь потемневшими глазами, вспоминая, как радость сменилась робкой надеждой, а потом отчаянием. Я тронула его за рукав, — вспомнила мать, — но он даже не шевельнулся. И меня посетила глупая мысль, что он просто замерз. Я взяла его руку и поднесла к губам. Он накренился ко мне, и я поняла, что случилось непоправимое, ужасное. Только все еще отказывалась в это верить. И тут я закричала. Собственный крик отдавался у меня в ушах, а я все кричала пока ко мне не подошли люди. а дальнейшие не припомню. Приехала скорая. Мать говорила, спешно проглатывая слова. Самое главное она сказала, остальное было неважно. Ульяна помнила, как приехала мама с двумя незнакомыми людьми. Они согласились помочь ей доехать. Как она легла ничком на кровать, отвернувшись к стене, не сказав ни слова. А эти незнакомые люди... Наконец рассказали Ульяне, что случилось. Ульяна не верила их словам. Ей казалось, что произошла чудовищная ошибка. И сказанное относится не к ее отцу, а к другому человеку. И папа жив, и сейчас позвонит в дверь пробасит «Долго же ты мне не открывала, Уля!» «Закопалась, барышня, чем занималась?» Мама немного отошла, только к концу недели. Словно в тумане прошли похороны, поминки. Справили девять дней. Дома все оставалось в том виде, как при жизни отца. Мать не трогала ни его вещи, ни письменный стол. Сердечная недостаточность вынесли свой вердикт доктора. Вынесли свой вердикт доктора. Он раньше никогда не жаловался на сердце, задумчиво сказала мать, когда после поминок они сидели на кухне и пили чай. Хотя, может быть, терпел, и не говорил мне об этом. Он с молодых лет был стойким и терпеливым. Почему он умер на скамейке? Что он делал в том дворе? Как туда попал? Документы были при отце, но мобильный пропал. Старый сотовый просто не заметили. Оказывается, он провалился в подкладку кармана. Кто-то успел ограбить его, сказала мать. Да чего низкопали люди? Они даже не вызвали скорую. Может быть, его еще можно было спасти? Он мог выронить мобильный и потерять его на дороге. Вряд ли. Твой отец был аккуратным человеком, ты это знаешь. И потерять телефон, мама покачала головой. На него это не очень похоже. Хотя твой отец в последнее время несколько изменился. Стал каким-то странным. Часто уходил в себя. Но я приписываю это тому, что в институте собирались проводить очередное сокращение. Он очень переживал по этому поводу. Не хотел остаться без работы. Он историк, любил свое дело. Ульяна услышала легкий вздох. Неожиданно мать тряхнула волосами. Я хочу разобрать его вещи. Она решительно прошла в комнату и потянула ящик письменного стола. Бумаги мать разбирала молча, сосредоточенно. Когда Ульяна предложила свою помощь, отказалась. Не надо, сказала она, откидывая со лба светлую прядь. Я сама. Отец был? выше среднего роста, седые волосы, аккуратная щеточка седых усов, а мать легкая, стремительная, тонкая кость, светлые волосы, которые всегда развивались вокруг лица подобно легкому облачку. Мой одуванчик ласково называл отец жену. Жаль, что я не в мать, часто думала Ульяна. Высокая, крупная кость, вся в отца. Правда, глаза у меня мамины светлые, а характер взяла от обоих: упрямство мамы и деликатность, мягкость папы. От него же привычка резать правду матку, не взирая ни на что. И никак мне от этой привычки не избавиться. Ульяна сидела на кухне и пила чаю. Пойти спать, когда мать разбирает бумаги папы, ей казалось кощунственным. Она может понадобиться ей в любую минуту. Та позвала ее примерно через полчаса. — Уля, смотри, что это? Ульяна выросла в дверях. Мать сидела на диване в домашнем халате и смотрела на нее, ввалившимися от бессонницы и переживаний глазами. Вот. Она помахала в воздухе двумя билетами. Билеты в Тверь. Он ездил туда дважды и ничего мне об этом не сказал. Только подумать, у твоего отца были от меня секреты. И это после стольких лет, что мы прожили вместе. Она закусила губу. Уля. Слезы брызнули из ее глаз. Да что же это такое? Может, у него появилась женщина, он хотел от меня уйти? Ездил к ней тайком в Тверь? Не знал, как мне все это объяснить? И потому его сердце в конце концов не выдержало?» Оля подошла, села рядом с ней и погладила ее по голове. Только сейчас обратила внимание, как высохла и похудела мама за это время. В волосах блестела седина, которую раньше она регулярно подкрашивала, а теперь стало незачем, и руки стали похожими на тоненькие веточки. Ульяна обняла и прижала маму к себе. «Ну что ты? Какая женщина! Папа тебя любил!» «Я знаю!» – мама вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Я знаю! Но откуда эти билеты? Он же никогда ничего от меня не скрывал!» Ульяна кивнула. Ее родители были на редкость дружной парой. Никогда не ссорились, все делали вместе и не имели секретов друг от друга. По крайней мере, до последнего дня. Это какое-то недоразумение. Нет, два билета. И еще... Она запнулась. Я сейчас только вспомнила. Последнее время он стал уходить в себя. Не откликался на мои вопросы. Несколько раз я входила сюда, когда он работал. И Костя торопливо прикрывал листы журналом. Я тогда еще удивилась, подумала. Он что, занимается какой-то сверхсекретной работой? А он, наверное, переписывался с той женщиной. Ма, ну о чем ты? Выброси это из головы. Папа любил только тебя. Мать крепко сжала губы и ничего не ответила. Сейчас я бы из него всю душу вытрясла, сказала она сердито. Она словно негодовала на отца, что он умер вместе с какой-то тайной, который так и не открыл ей, что у него было нечто, чем он не захотел делиться с ней. После смерти отца мама утратила волю к жизни. Раньше Ульяна думала, что слова «воля к жизни» – пустой звук. Но оказалось, что воля – это нечто вполне осязаемое, вроде железного каркаса, который скрепляет все. Нет воли, и человек рассыпается на глазах. Мама все делала по инерции, она жила, повинуясь привычному ритму, но мыслями была где-то далеко, там, где обитал ее обожаемый Костя. Однажды Ульяна зашла в кухню и увидела, как мама чему-то смеется, покачивая головой. «Мам, ты что?» спросила Ульяна, подходя к ней ближе. Та посмотрела на нее, и ее взгляд стал пустым. «Ничего», — ответила она. «Вот Костя сказал». И осеклась. Мать умерла осенью. Щедрой солнечной осенью, когда густым золотисто-багряным ковром были усыпаны все тротуары в городе, и дворники только успевали сметать с дорожек листья. Она ушла во сне ночью. Утром Ульяна подошла к кровати и увидела, что она умерла легко. Ей даже показалось, что мама сейчас откроет глаза, улыбнется и скажет. «Улечка, приготовь, пожалуйста, завтрак. И мой любимый кофе с молоком. Только молока налей погорячее и побольше, как я люблю». После смерти родителей Ульяна впала в оцепенение. Она работала в маленькой конторе, где платили сущие гроши. Денег не хватало, перспектив никаких знакомые подруги все незаметно рассосались она погрязла в трясине откуда не могла выбраться и вот однажды спустя полгода после смерти матери весной ульяна подошла к зеркалу как она всегда делала перед выходом на улицу и поразилась своему виду на нее смотрел абсолютно старый человек с туслым взглядом сутулой спиной и бледным лицом она смотрела на себя будто со стороны как на чужую и поняла, то, что она видит в зеркале, ей категорически не нравится. У нее были длинные волосы, которые она любила распускать по плечам. Но сейчас, глядя на себя в зеркало, она поняла, что ей нужно сделать. Она взяла ножницы и отрезала волосы, а потом засела в интернете на целый день и нашла себе работу. То ли постарался ее ангел-хранитель, То ли было счастливое расположение звезд, но место нашла на удивление быстро, в хорошем офисе и с приличной зарплатой. А главная работа оказалась творческая, то, что нравилось Ульяне. Она участвовала в создании рекламы. Заказчики попадались разные, но к каждому Ульяна старалась найти подход. Пыталась увидеть нечто интересное даже в самом безнадежном проекте. Ульянина реклама нравилась и заказчикам, и ее начальнику. Обычно она допоздна засиживалась в офисе, когда уж все рассасывались по домам. Она просто не могла признаться себе в том, что в пустой дом идти не хочется. Так прошло полгода. Ульяна не притрагивалась к вещам родителей, но в начале марта решила разобрать их. Одежду родителей она рассортировала на две стопки. Одну собиралась отдать в благотворительный фонд, другую оставить на память. В старой папиной кожаной куртке она нашла пропуск, в Тверскую историческую библиотеку, выписанный на его имя. «Опять дверь, подумала Ульяна и нахмурилась. «Может быть, у отца действительно появилась женщина в Твери, и она работает в библиотеке?» Пропуск был датирован октябрем прошлого года. Это было за два месяца до смерти отца. Ульяна повертела пропуск в руке. Она хотела разорвать его в клочья и выбросить в мусорное ведро. Но почему-то не сделала этого. Она аккуратно разгладила пропуск, положила его в одно из отделений своего кошелька. Надо бы, когда станет тепло, съездить в Тверь и зайти в эту библиотеку. Может быть, я узнаю, что папе понадобилось там. Или все-таки лучше не ворошить прошлое. Пусть папа останется без малейшего пятнышка. А вдруг дело не в женщине, а в чем-то другом? Жизнь шла по накатанной, дом-работа-работа-дом, когда она встретила Дмитрия. И вот они идут по ночной Москве и молчат. «Вас проводить?» Когда Дмитрий сильно волновался, он начинал слегка заикаться. «Наверное, родные уже волнуются». «У меня нет родных, все умерли», – наступило молчание. «Простите, ничего». Несмотря на возражение Ульяны, Дмитрий все-таки проводил ее до дома, а на следующий день позвонил и предложил сходить в кино. Фильм, на который они пошли, был совершенно дурацким американским боевиком. Из тех, где все вокруг стреляют, мутузят друг друга, а роковые красотки занимаются сексом при каждом удобном случае. После кино они отправились в буфет. Дмитрий принес Ульяне кофе и воздушные безе, и только она откусила от него кусочек, как он предложил ей жить вместе. — Так будет лучше, — убеждал ее он. — Вы совсем одна, вам нужен уход. — Я еще не старая. Ульяна не знала, плакать я от этого предложения или смеяться. «Но присматривать-то за вами надо. Я не породистый кот и не рыбка в аквариуме». «Ерунда», — солидно ответил Дмитрий. «Вы девушка легкомысленная и можете наломать дров». «Откуда вы знаете?» «Все девушки такие», — отмахнулся он. Ульяна хотела возразить, что она жила как-то без него все эти годы, проживет и дальше но вместо этого она встала и выпалила. «Не трудитесь меня провожать. Всего хорошего». Но Дмитрий был настойчив. Он звонил по нескольку раз в день, несмотря на то, что она вешала трубку. Наконец подкараулил ее возле работы с букетом цветов, извинился и протянул два билета в театр. «Надеюсь, в буфете между антрактами вы не будете делать мне никаких предложений?» спросила Ульяна. Дмитрий завоевывал ее постепенно, шаг за шагом, медленно, но неуклонно. Осада крепости велась по всем правилам. Ульяна постепенно привыкла к нему, и через два месяца он переехал к ней со всеми своими нехитрыми пожитками. Дронов был из Рязани и снимал квартиру где-то в Гальянове. Ездить на работу ему было страшно неудобно, а на жилье получше не хватало денег. Вопреки распространяемому позитиву, платили в газете мало, считая, что хватит и этого. Но все это Ульяна узнала позже. Дмитрий сразу поразил ее своей прагматичностью. Он тушил свет, не давал зря жечь электроэнергию, воду в кране закручивал до упора, из продуктов никогда ничего не выбрасывал, потом собирал остатки еды, заливал их майонезом и получался дроновский салат. Так он называл это блюдо. Порвавшиеся носки не выбрасывал, а аккуратно штопал. Одежду покупал практичную и неяркую. Машины не обзавелся, потому что считал, что автомобили жрут слишком много бензина а метро и другим общественным транспортом зачастую добираться удобнее. Ульяна зарабатывала больше Дмитрия, что было тяжелым ударом по его самолюбию. Он ворчал и говорил, что творческим людям всегда живется труднее, а сейчас рулят эффективные менеджеры. Время такое. Ульяна чувствовала, что она незаметно превращается в тихую серую домохозяйку, которая на всем экономит и боится лишних трат. На Новый год все в ульяновской конторе уехали отдыхать, кто в Альпы кататься на зимних лыжах, кто в Турцию или Таиланд. Дима же приехал в 10 часов вечера после корпоративной вечеринки с елкой. Ульяна подозревала, что елка была подобрана на елочном базаре или выброшена кем-то за ненадобностью. Один ее бок был ощипан, а макушка срублена. «Живое дерево», – топтался в коридоре Дмитрий, – «пахнет хвоей. хвои и мандарины – приметы Нового года». Кстати, я успел забежать в магазин и купить килограмм мандаринов. А шампанское? Уже не было, купил красного вина. А чем это пахнет, спросил он, поверь носом. Гусим с яблоками. Ульяна вспомнила свой прошлый Новый год, который отмечал с девочками. Они уехали в Суздаль, сняли там небольшой коттедж в лесу и оторвались на славу. Когда ударили куранты, они, изговариваясь, выбежали на улицу и стали что-то кричать, хохотать, петь песни. Ульяна помнила, как Маринка выписывала немыслимые акробатические па вокруг елки, а потом упала в снег и расхохоталась. «Ой, девчонки, как же здорово!» И вскоре компания распалась. Маринка через месяц познакомилась с Чехом, они поженились, и она уехала к нему в Прагу. А Татьяна ухаживала за парализованной капризной бабкой, ей стало ни до чего. Но, несмотря ни на что, Ульяна себе все-таки признавалась, что привыкла к Дмитрию, и, пожалуй, с ним все-таки лучше, чем одной хотя иногда она задумывалась, неужели ей суждено прожить с Дроновым всю жизнь? По ее мнению, они были слишком разными людьми. В самолете Ульяне досталось места у иллюминатора. Она смотрела, не отрываясь на пенистые облака, проплывавшие мимо. Она с трудом оторвалась от неба и открыла рекламный буклет. Круизное судно «Астория» было построено на верфях финк ян сестры в Гену и Италии. Сразу после спуска на воду оно заняло восьмое место в десятке самых больших круизных судов в мире. Строительство лайнера обошлось заказчику в 450 миллионов евро. После окончания строительства корабля европейских СМИ о нем писали. Спущен на воду новый флагманский пассажирский лайнер итальянского туристического флота «Астория» – самый большой круизный корабль Европы, водоизмещением 112 тысяч тонн, принимающий на борт 3780 человек, лайнер стал самым крупным пассажирским судном, когда-либо ходившим под итальянским флагом. Длина 12-палубной Астории составляет 290 метров. На судне имеется 1500 кают, 5 ресторанов, 13 баров, 4 бассейна. Свои услуги туристам предоставляет оздоровительный центр, концертные залы, магазины и парикмахерские. Команда лайнера и обслуживающий персонал составляет 1020 человек. Вас ждет незабываемое путешествие. Добро пожаловать на лайнер Астория. «Ну как?» – спросил Дмитрий, отрываясь от своего ноутбука. Впечатляет? «Здорово! Я так и думал, что это нечто грандиозное!» – пробормотал он, снова утыкаясь в какой-то журналистский материал. Каюта была удобной и комфортабельной. Они не стали распаковывать вещи, переоделись и вышли на палубу. Публика, как заметила Ульяна, была интернациональной. Англичане, французы, итальянцы, также слышалась и русская речь. Было тепло, но с моря дул легкий ветер, и она вернулась к каюту, чтобы взять длинный теплый шарф, в который можно было завернуться и согреться. Когда она вышла на палубу, Дмитрий стоял, облокотившись о борт и смотрел направо. Проследив за его взглядом, Ульяна заметила, что он смотрит на невысокого мужчину, который шествовал под руку с блондинкой. Девушка чему-то смеялась, демонстрируя безупречные зубы, и прижималась к своему спутнику. «Это твои знакомые?» – спросила Ульяна, подходя ближе. Ей показалось, Дмитрий смутился. «Ты что? Я просто засмотрелся, пока ждал тебя. Что-то ты долго ходила. Это, Уля, только начало нашей новой жизни. Скоро все изменится. Тебе поручили новую колонку?» «Вот что». Дмитрий отстранился от нее и принял серьезный вид. «Мои дела – это журналистские секреты, и раньше времени обнародовать их не стоит. Сама понимаешь, конкуренты не дремлют». Я человек суеверный, поэтому заранее о новых планах говорить не хочу. Когда наступит время, все расскажу, а пока, извини, молчок». Раньше вроде никакой секретности и конкурентности не было. Но, может, и правда на горизонте ее бойфренда замаячило что-то денежное. Журналисты – народ, который зависит от многих факторов. От удачи, умения оказаться в нужное время в нужном месте, от расположения сильных мира сего, от быстроты реакции важности темы. Отсюда и суеверие, чтобы не сглазили и не обошли. В конце концов, вывез же он меня в это замечательное путешествие. И на том спасибо. Ульяна поежилась и прижалась к Димке. Что-то холодновато. Ничего, терпи. Мне нужно сейчас один материал обработать. Ты подожди меня, погуляй пока одна по палубе, я скоро. Народу на палубе прибывало. То там, то здесь раздавался смех. Ульяна облокотилась о перил и посмотрела на воду. А потом вверх на красивый закат. Яркие хвосты разметались по небу, золотистые, оранжевые, ярко-красные, бирюзовые. Эти всполухи отражались в море, и блестящие струйки вспенивали воду. Красота! Почему она раньше не ездила в круизы? И вообще, почему никуда до встречи с Димкой не ездила? Только один раз в Турцию, и все. Ей надоело стоять на палубе, и она решила спуститься вниз, познакомиться с кораблем. В коридоре Ульяна наткнулась на человека, показавшегося ей знакомым. И тут она вспомнила, что это мужчина, на которого смотрел Дмитрий, когда она подошла к нему на палубе. Ничем не замечательное лицо. Средних лет, сухощавый, на лице загар. Он шел от трубки капитана, дверь в которой была приоткрытая. У Ульяны возникло искушение заглянуть туда. Капитан представлялся ей человеком с окладистой седой бородой, как в фильме про Титаника. Мужественный и подтянутый настоящий морской волк». Ульяна снова поднялась наверх, погуляла по палубе, потом позвонила Дмитрию, он сказал, что скоро все закончит и присоединится к ней. Через 15 минут Дима показал свое поле зрения, нахмуренный и чем-то озабоченный. По его словам, у него жутко разболелась голова, чувствует он себя неважно, и поэтому быть галантным кавалером при всем желании не может, и пусть Ульяна на него не сердится. Несмотря на ее попытки как-то растормошить Димку, он по-прежнему оставался насупленным и на ее вопросы отделывался краткими междометиями. Потом Димка внезапно сказал, что хочет пораньше лечь спать, так как он устал. День был суматошным, перелет, то все. Ульяну может оставаться на палубе и гулять, сколько ей вздумается. Но оставаться одной в шумной веселой толпе Ульяне не хотелось, и она спустилась вместе со своим бэйфрендом в каюту. Раздевшись, она уснула между тем, как Дмитрий что-то строчил на компе, несмотря на то, что десятью минутами раньше уверял ее в том, что буквально спит на ходу. Они с Дмитрием позавтракали. Кроме за них за столиком сидела пожилая англичанка, которую звали Мэри, и мужчина, представившийся как Герберт. Хорошее знание английского позволяло Ульяне общаться со своими соседями. Выяснилось, что Мэри уже много раз плавала по Средиземному морю, а мужчина как-то неопределенно мотнул головой, и Ульян решил к нему ни с какими вопросами не приставать. Может, у человека голова болит, или он вообще немногословен. Дмитрий же сидел и вертел головой в разные стороны. Случайно перехватив его взгляд, Ульяна с удивлением обнаружила, что он пялится все на того же мужчину, что и в прошлый раз. Тот был не один, с той же молодой девушкой-блондинкой. Она заразительно смеялась, а он накрыл своей ладонью ее ладонь. «Поймала папика», – подумала Ильяна. «Сейчас это в порядке вещей. Молодые девушки ловят богачей и живут за их счет». Мужчина выглядел как человек с солидным достатком. Часы Rolex стоили немало. Ульяна это знала. Совсем недавно ее компания участвовала в их рекламе. Так что подлинная стоимость ходиков ей известна. Но что Димка в нем нашел? Может, и вправду он его знает? Он журналист, у него куча знакомых, с которыми он мимолетно сталкивается, пересекается на разных фуршетах, банкетах, пресс-конференциях и съездах. Его синяя записная книжка вспухла от телефонов и адресов. Контакты и связи журналиста и его золотая жила, которую нужно неустанно разрабатывать, любил говаривать Дмитрий. После завтрака Ульяна фланировала по палубе. Вид на побережье был красоты сказочной. Скалы, городки, прилепившиеся к ним разноцветные домики. Остановились они в городе Савона, откуда планировалась экскурсия в Геную. Еще до поездки Ульяна обзавелась путеводителем, чтобы при удобном случае можно было заглянуть в него и почерпнуть информацию. Оставаться в Савоне предполагалось пять часов, а потом снова в путь, курс на Марсель. В программе значилось посещение замка Ив, куда Александр Дюма посвятил своего знаменитого персонажа графа Монте-Кристо. Ульяна представляла, какие красочные она сделает фотки, и как потом будут охать-ахать ее подружки. Правда, Маринка сейчас в Чехии, а Татьяна ухаживает за парализованной бабкой, с грустью подумала Ульяна. Ну, ничего. Маринке она пошлет снимки по электронной почте, а с Татьяной встретится в кафе, угостит ее кофе со сливками и пирожными. Надо отвлечь подругу от мрачных мыслей. Когда они сошли на берег, экскурсовод Бойко провела их по основным достопримечательностям Генуи. Они осмотрели старинные дворцы и церкви, дворец сан жоржо на площади Карикамента, дворец Милограна на пьяце Кампета, кафедральный собор Сан-Лоренцо, палаццо Дукали и церковь Джесус. Генуя была городом света и тени. Резкий переход от светлых, залитых солнцем площадей к темным улицам, узким, наполненным прохладным раком, поражал контрастом. Город карабкался на скалы, на улицу выходили лифты, которые поднимали людей вверх. Здесь царил дух древности, печали и покоя. Вечная соперница Венеции когда-то выиграла у нее пальму первенства, но теперь Генуя находилась вдали от основных туристических троп. А потом у них появилось свободное время. И Ульяна потянула Дмитрия в сторону старого города, но он схватил ее за локоть и потащил за собой, ничего не объясняя. «Куда мы?» «Все потом, не задавая лишних вопросов, я тебя умоляю». Они едва не бежали. Впереди шла нестройная кучка туристов. Среди них Ульяна, к своему удивлению, опять увидела того самого мужчину, за которым Дмитрий, казалось, наблюдал уже не в первый раз. «Дим, – устало сказала она, – ты не мог бы мне объяснить, почему?» Быстрее подстегнул ее жених, и они рванули почти со спринтерской скоростью. «Так мы ничего не увидим, – посетовала Ульяна. Мне кажется, что старые города в таком темпе не осматривают». Это напрасная трата времени. От того, что она бежала, из нее в бодром темпе выдавливалось. Города не осматривают. Дмитрий вдруг неожиданно резко потянул ее за руку и втащил в какой-то магазин. «Тише!» – прошипел он. Это был магазин сувениров, но, похоже, Дмитрия подарки не интересовали. Он подошел к витрине и уставился на улицу. Проследив за его взглядом, Ульяна увидела в магазине на противоположной стороне улицы Все тех же мужчину с блондинкой. Они делали покупки. Дима, начала Ульяна. Но он сердито посмотрел на нее. Все потом. Когда мужчина со своей спутницей вышли на улицу, Дмитрий потянул ее за руку, и они снова понеслись галопом по Генуэзским улицам. На площади Дмитрий встал неподалеку от преследуемых и сделал вид, что его интересуют сувениры. Хлынувшие туристы на какое-то время закрыли мужчину с его спутницей. Когда же туристы рассосались, Дмитрий напрасно вертел головой, его подопечные исчезли. Спустя 10 минут они сидели в кафе и ели пиццу, и Дмитрий сердито объяснил Ульяне, что у него редакционное задание. Мол, этот мужик связан с наркотрафиком, и его, как журналиста, просили попасти его. Задание секретное, и распространяться о нем он не имеет права. Ульяна, уткнувшись в пиццу, делала вид, что поверила, хотя ей казалось, что здесь что-то не так. Но по Димкиному виду она поняла, что к нему с расспросами лучше не подступать. Вернувшись на лайнер, Ульяна почувствовала усталость и осталась в каюте. Дмитрий какое-то время был с ней, но потом сказал, что хочет выйти и подышать свежим воздухом. «Иди», – бросила она. Оставшись одна, Ульяна подумала, что отдых, о котором она мечтала, превращается в нечто скучное и непонятное из-за странного поведения Дмитрия. «Не может он обойтись без своих редакционных заданий!» – злилась она. «Ну и ехал бы один, причем тут я!» Лежать в каюте ей надоело, и Ульяна решила найти Димку. На палубе его не оказалось. Она спустилась вниз, дошла до конца коридора и повернула обратно. Дверь рубки капитана была приоткрыта. Оттуда слышался женский голос. Говорили, кажется, на итальянском языке. Раздался игривый смешок. Наверное, какая-то не в меру летивая пассажирка решила заглянуть к капитану и разговорилась с ним. Но это не ее Ульяна дело. Она дошла до конца коридора и обернулась. К ее удивлению, из рубки капитана вышла та самая блондинка, спутница мужчины, за которым следил Дмитрий. Ульяна быстро отвернулась, чтобы блондинка не заметила, что она за ней наблюдает. Ульяна поднялась на палубу, кругом царило непринужденное веселье, слышались громкие голоса. Она спустилась в каюту, но долго там находиться не смогла, и снова вышла на палубу. На мостике стоял капитан, веселый, улыбающийся. Наверное, на него так благотворно подействовало общение с блондинкой, отметила Ульяна. — Все-таки итальянец, темпераментный мужчина. — Мачо! — с иронией подумала она. — Но девица-то какова? Крутит с двумя мужиками. Приехала с одним и не стесняется откровенно флиртовать с другим. Тем временем капитан решил подойти ближе к берегу, чтобы поприветствовать своих друзей. Он стоял, чуть расставив ноги, и самолично отдавал приказы рулевому. Было видно, что он в хорошем настроении. Но тот выполнял приказы с замедленной реакцией, что бросалось в глаза. Корабль шел прямым ходом к острову. Справа и слева выросли небольшие рифы. Нехорошее предчувствие к Ольному Ульяну. Она увидела верхушку скалы, выступающей перед кораблем. И в ту же минуту сильный удар сотряс лайнер. Над водой разнеслись аварийные сигналы. Корабль накренился, но спустя минуту выправился. Ульяне показалось, что все выдохнули с облегчением, увидев, что опасность миновала. Корабль теперь держал курс в море. Неожиданно он стал крениться на другой борт, и судно понесло в обратном направлении к острову. Ульяна стояла, оцепенев, не в силах двигаться. Раздался толчок, она дернулась вперед и чуть не упала. Астория села на мель. Кто-то рванул Ульяну за руку, и она очнулась. Толпа бежала в каюты. Когда она очутилась в коридоре, погас свет. Пришлось включить мобильный. Люди вокруг чертыхались и ломились вперед. Ульяна распахнула дверь каюты. Было темно. Дмитрий посветил мобильным ей глаза, и она вскинула руку, заслоняясь от света. «Что-то случилось? Я уже хотел бежать к тебе». Но она не успела ничего ответить. По громкой связи объявили. «Из-за отказа электрической системы свет временно отключен. Наши техники работают над устранением проблемы». «Ситуация под контролем, сохраняйте спокойствие, не волнуйтесь и не паникуйте». «Похоже, это авария», – коротко бросила Ульяна, садясь рядом с Дмитрием. «Мы сели на миль». «Повезло», – сказал Димка, захлопывая ноутбук. «Разрекламированное чудо техники и на тебе, прям Титаник 2». «Не говори так», – передернула плечами Ульяна. Ей стало холодно, и она попыталась обхватить себя руками, чтобы согреться. Вместо того, чтобы утешать ее, Дмитрий нагоняет панику. — Интересно, скоро все это закончится? — Что именно? — осведомился Дмитрий. — Наше пребывание на корабле или что-то другое? Ульяна пересела на свою койку. Глупая ситуация. Сидеть в темноте и ждать непонятно чего. Как бы ни случилось серьезной аварии, тогда вообще непонятно, что будет с ними со всеми. Дмитрий нажимал на кнопки сотового, пытаясь установить с кем-то связь. По рации раздался голос капитана. Корабль не затонет. Я скину якорь. Потребуется буксир. Дамы и господа, у нас небольшие проблемы с генератором питания. Оставайтесь на своих местах. Все под контролем. Затем в динамиках раздался женский голос. Мы скоро починим электрогенератор. Все будет в порядке. Я прошу вас вернуться в свои каюты. Ульяна перевела Дмитрию спич капитана. Мы сидим в каюту. «К чему нас призывают-то?» «Кстати, наверное, лучше выйти на палубу и посмотреть, в чем там дело. А то мы сидим здесь, как кролики», – мрачно сказал ее жених. Они замолчали. Димка то открывал ноутбук, то хватался за сотовый. «Все работаешь», – пыталась подколоть его Ульяна. Он бросил на нее раздраженный взгляд, и она опять замолкла. Сидеть в темноте было не очень-то уютно. Похоже, починка корабля затянулась. В голову лезли тревожные мысли. Почему-то в памяти возник любимый фильм «Титаник». Но она сразу одернула себя. Они, слава богу, не в ледяном Атлантическом океане, да и берег близко. А Димка мог бы найти какие-нибудь слова утешения. А то сиди уткнувшись в свои гаджеты с мрачным видом, и на нее не обращает никакого внимания. Нет, все-таки они очень разные люди. «Ты спишь?» – не поднимая головы спросил он. «С открытыми глазами?» я бы на твоем месте попробовал соснуть а то обстановка нервирует глядишь пока дрыхнешь все отремонтирует проснешься а мы плывем снаружи раздались крики и дмитрий выдохнул кажется все намного серьезнее чем нас пытается уверить капитан кретин дим давай выйдем на палубу предложила ульяна ладно пошли буркнул он захватив с собой комп. ульяна кинула свои вещи в большую сумку дальнейшее напоминало сон Некоторые пассажиры надели спасательные жилеты и стояли на сборных пунктах. Ульяна и Дмитрий искали взглядом капитана, но его не было. Краем сознания Ульяна отметила, что нигде не было видно мужчины, за которым следил Дмитрий. Нет и его спутницы-блондинки. «Интересно, куда они подевались?» – Задавал себе вопрос Ульяна. «Сидят в каюте? Ждут, что ситуация разрешится сама собой? Или они решили вообще не обращать внимания на аварию?» Аня для них вроде мелкой поломки автомобиля, который непременно отремонтируют спешно вызванные механики. «Может быть, нам тоже надеть спасательные жилеты?» – предложил Ульяна. Но Димка ничего не ответил. «Ты хорошо плаваешь?» «Неплохо», – отчеканил Ульяна. Паника усиливалась. Стюарты-азиаты, одетые в жилеты, пробежали мимо них и, спешно отпихнув женщин и детей, плюхнулись спасательные шлюпки. Ульяна истерично рассмеялась. Корабль накренила в другую сторону. И она уцепилась за рукав Дмитрия.